Глава восьмая. Осквернённое Хаббитание. Уже смеркалось, когда продрогшие и усталые путники подъехали, наконец, к Брендидуимскому мосту. С обоих концов преграждали его высокие ворота, плотно сбитые из толстых заострённых кольев. На том берегу реки появились неказистые двухэтажные дома с редкими тусклыми прорезями окон. Хоббиты таких отроду не строили. Они колотили в ворота и звали хоть кого-нибудь, но сперва никто не отзывался. А потом, к их великому изумлению, затрубил рог, и тусклые окна разом погасли. Из темноты раздался крик — то такие? Убирайтесь, а то схлопочете! Не видите, что ли, объявление от заката до рассвета? Проход строго воспрещен!» «Как же мы увидим объявление в темноте? Дурья твоя башка!» — закричал в ответ Сэм. «А увидел бы я, что хоббитам нет ночи прохода домой, да еще в такую собачью погоду, сорвал бы твое объявление, и все тут!» Хлопнул Ставень, и хоббиты с фонарями гурьбой высыпали из домика слева от моста. Они отперли дальние ворота и грозно двинулись вперед, но, разглядев путников, немного оробили. «Ну-ну, смелее!» — сказал Мэри. Он узнал одного из них. «Эй, ты! Хоп-колоток! про три глаза, не видишь, что ли? Я Мэри брендизайк А ну-ка объясняй, что у вас здесь за почешиха и чего тебя сюда занесло? Ты же, по-моему, всегда стерег отпорную городьбу». «Батюшки!» «И вправду, господин Мэри!» «Да еще с главы до ног в железе!» «А как же все говорили, будто вы сгинули в вековечном лесу!» «Вот уж рад видеть вас живым-здоровым!» «А рад? Так и нечего глазеть из-за ворот. Давай отпирай!» «Извините, господин Мэри, отпирать не велено «Кто не велел?» «Не велел? Генералиссимус и Сторбо накруче!» «Генералиссимус и Сторбо? Лотто, что ли?» «Спросил Фродо». — Вроде бы так, господин Фродо, только приказано называть его просто генералисимус Вот как, — сказал Фродо. — Ну, спасибо, хоть он теперь не торбинс Но все же нам, его бывшей родне, придется немного понизить его в чине. Хоббиты испуганно притихли, точно уши прижали. — Вы не очень-то разговариваете, — сказал один из них. — Он прознает, вам же будет хуже. Тоже расшумелись. Сейчас... «Как проснется большой начальник пусть просыпается мы у него надолго от объем охоту спать сказал мэри это стало быть ваш новоявленный генералисимус нанимает бандитов из глухомани ну мы кажется малость запоздали он соскочил с пони увидел при свете фонарей объявление сорвал его и перебросил через ворота сторожа попятились от ворот подальше иди сюда пин — сказал он. — Вдвоём шутя, справимся. Мэри с Пином вскарабкались на ворота, и сторожа еще отбежали. Опять затрубил рог. В доме побольше, справа от моста, распахнулись двери, и в просвете показался рыжий детина. — Это что такое? — рявкнул он, шествуя по мосту. — В ворота ломитесь. «А ну живо убирайтесь, пока я вам ручки-ножки не поотрывал!» Сверкнули обнаженные мечи, и он остановился. «Вот что, осинник сказал Мэри, — если ты мигом не отопрешь двери, ох и худо тебе придется. Я тебя крепенько пощекачу отпирай и уматывай без оглядки, чтоб духу твоего больше здесь не было, бандитская харя!» Бит осинник хмуро подошел к воротам и отомкнул замок. «Давай сюда ключ!» — велел Мэри. Но осинник швырнул ключ ему в голову и пустился бежать. Вдруг его так легнули, что он дико взвыл, кубарем покатился в темноту и навеки исчез из памяти народа Хаббитании. «Ай да мы!» — сказал Сэм, похлопав по крупу расторопного Билла. — Большого начальника спровадили, — сказал мэри. — Спровадим мы дайте срок. Сейчас нам пора ужинать и спать. А раз уж вы, сдуру, снесли предмостный трактир и выстроили эти сараи, то ночевать будем у вас. Показывайте где. — Прощение просим, господин мэри, — залепетал хоп Это нынче не положено. — Что не положено? — Принимать гостей без разрешения, кушать сверхпайка. И тому, в общем, подобное. «Ничего не понимаю», — удивился Мэри. «Недород, что ли, у нас? Странно. Такое было чудесное лето, да и весна». «Да нет, на погоду не жалуемся», — сказал хоп «И урожай собрали хороший. А потом все как в воду кануло». «Тут надо думать, учетчики и раздатчики постарались. Шныряли, обмеряли». Взвешивали и куда-то для пущей сохранности увозили. Учета было много, а раздачи, можно сказать, никакой. «Ой, да ну вас!» — сказал Пин, зевая. «Хватит мне голову на ночь глядя морочить. Обойдемся без ваших пайков своими припасами. Был бы где прилечь. В сарае так в сарае. И не такое видывали». Хоббиты-караульщики мешкали и переминались. Видно, страшновато им было нарушать распоряжение. Да разве поспоришь с такими настойчивыми гостями? Вдобавок, у всех у них длинные ножики, а двое здоровяки невиданные. Фродо велел запереть ворота, на всякий случай. А вдруг из-за реки нагрянут бандиты? Затем все четверо пошли в хоббитскую караульню устраиваться на ночь. Нижнее общее помещение было голо и убого с жалким очишком, где и огонь-то как следует не разведёшь. В верхних комнатках ровными двухъярусными рядами стояли узкие жесткие койки. На всех стенах запреты и предписания, которые Пин тут же посрывал. Пива не было и в помине. Пайки скудные на удивление, но гости щедро поделились с хозяевами, содержимым своих котомок, так что ужин вышел отменный, апин нарушил правило номер четыре и извел все завтрашнее дровяное удовольствие «Ну, теперь, может, покурим, а вы толком расскажете нам, что у вас делается?» — предложил он. «Трубочного зелья нам не положено», — сказал хоп «Большим начальникам самим не хватает. Запасы, говорят, кончились, на складах пусто». Слышно было, его целыми обозами вывозили куда-то из Южного Удела через Сарнский Брод. Это еще прошлой осенью, вы как раз тогда уехали. Да, правду сказать, и раньше по-тихому сплавляли. Ведь у Лотта в Южном Уделе. «Придержи язык, Клоток!» — наперебой загалдели его сотоварищи. «Сам знаешь, что бывает за такие разговоры. Дойдет до генералиссимуса, и всем нам не сдобровать». «Как до него дойдет, если не через вас же?» — огрызнулся Хоп. «Ладно, ладно», — сказал Сэм. «Поболтали и будет, я уже наслушался. Встречают с Дрикольем. Ни тебе пиво, ни курево. Одни предписания даоргские разговорчики. Я-то надеялся отдохнуть в родных местах. Но с вами, как погляжу, конители не оберешься. Пойдем хоть это с дороги». Генералиссимус и вправду прознал о них быстро. От моста до торбы на круче было добрых сорок миль. Но кто-то успел живенько обернуться, и Фродо с друзьями в этом скоро убедились. Они собирались было сперва отправиться в кроличью балку и пожить там с неделю в свое удовольствие. Но после теплой встречи на мосту и ночевки в караульне, Решили ехать напрямик в Норгард. Наутро они выехали на большую дорогу и пустили лошадок рысью. Ветер улегся, всерело беспросветное небо, Кругом царило унылое затишье. Ну что ж, 1 ноября, поздняя осень, Но почему-то отовсюду несло гарью, Ползли дымы, и огромное мутное облако Висело над лесным углом. Под вечер вдали показались лягушатники, придорожное село за 22 мили от моста. Там они думали переночевать в славном трактире Плавучее бревно, однако въезд в село преграждал шлагбаум. А к нему был прибит фанерный щит с надписью Проезда нет. За шлагбаумом сгрудились десятка три ширрифов с жердями в руках и с перьями на шляпах. Глядели они сурово и испуганно. «В чем дело?» — спросил Фродо, сдерживая смех. «Дело в том, господин торбинс объявил предводитель шерифов, у которого из шляпы торчали два пера, — что вы арестованы за проникновение в ворота, срывание предписаний, нападение на сторожа, самовольный и злонамеренный ночлег в казенном здании и угощение караульных с целью подкупа оных». «А еще за что?» — осведомился Фродо. «Для начала и этого хватит», — отрезал предводитель. «Почему ж? Я на всякий случай добавлю», — сказал Сэм. «За обругание генералиссимуса последними словами, за намерение съездить ему попрощавой прыщавой роже» и называние вас, шерифов, шутами гороховыми. Сударь, сударь, одумайтесь. Согласно личному приказу генералиссимуса, вы обязаны немедля и без малейшего сопротивления проследовать под нашим конвоем в Преречье, где будете сданы с рук на руки охранцам. Когда генералиссимус вынесет приговор по вашему делу, тогда и вам, может быть, дадут слово. И если вы не хотите провести остаток жизни в исправнорах, то мой вам совет — прикусите языки!» Фродо с друзьями так и покатились со смеху, а и растерянно переглядывались. «Ну что ты чепуху мелешь?» — сказал Фродо. «Я поеду, куда мне надо и когда захочу. Надо мне пока что в торбу накруче, а если вы за мной увяжетесь это уж ваше дело». «Ладно, господин Торбинс», — сказал предводитель, поднимая шлагбаум. «Вы только не забывайте, что я вас арестовал!» «Не забуду», — пообещал Фродо. «Никогда не забуду. Но простить, может быть, и прощу. А пока вот что. Ночевать я буду здесь, и сделайте милость, проводите нас к плавучему бревну». «Никак невозможно, господин Торбинс. Трактир всегда закрыт. Не угодно ли переночевать в Ширевском участке? Он на другом конце села». «Почему бы и нет», — сказал Фродо. «Ведите». Мы поедем за вами. Сэм оглядывал шерифов и, наконец, высмотрел знакомого. «Эй! Пит Норочкинс! Иди-ка сюда!» — позвал он. «У меня к тебе разговор!» ширриф Норочкинс опасливо обернулся на предводителя. Тот глядел волком, но смолчал. Поотстал и пошел рядом со спешившимся Сэмом. «Слушай ты, питенец!» — сказал Сэм. Ты сам Норгордский, голова на плечах вроде есть. Что же ты, рехнулся? Как можно, подумай, хотя бы арестовать господина Фродо? Да, кстати, а трактир почему закрыт? Трактиры все позакрывали, отозвался Пит. Генералиссимус пиво не пьет и другим не велит. Будто бы поэтому. Правда, пиво-то и сейчас варят, но только для больших начальников. Еще он не любит, чтобы народ шлялся туда-сюда. Теперь, если кому куда нужно, он сперва идет в Ширевский участок и объясняет, зачем. — Да как же тебе не стыдно таким паскудством заниматься? — укорил его Сэм. — Ты ведь, помнится, и сам был не дурак хлебнуть пивка. В какой трактир не зайди, а ты уж там, при исполнении обязанностей, стойку подпираешь. Я бы и сейчас подпирал, Сэм, да стоек нету. Чем ругать меня, рассуди, а что я могу поделать? Ты же знаешь, я пошел в шерифы семь лет назад, когда обо всем таком и слуху не было. А я хотел расхаживать по нашим краям, на людей посмотреть, новости узнавать, выведывать, где пиво получше. Теперь ты, конечно... Ну, так брось шерифствовать, раз пошла такая трезвость. — посоветовал Сэм. «А это не положено», — вздохнул Пит. «Еще разок-другой услышу «не положено» и, честное слово, рассержусь», — сказал Сэм. «Вот и рассердился бы», — вполголоса проговорил Пит. «А кабы мы все разом рассердились, так, может, и толк бы вышел». «Да нет, Сэм, по правде говоря, куда там? Повсюду эти большие начальники, громилы генералиссимуса». Чуть кто из нас заортачится, его сразу волокут в исправноры. Первого взяли старину пончика, вилла-то полапа, голову нашего. А за ним уж и не сочтешь, тем более с конца сентября сажают пачками. Теперь еще и бьют смертным боем. «Как же вы с ними заодно?» — сердито спросил Сэм. «Кто вас послал в лягушатнике да «Да нас-то никто не слал. Мы здесь безотлучно, на Ширевском участке. Мы теперь первый восточно-удельский отряд. ширифов набрали уж сотен пять, а нужно еще вдвое следить за исполнением предписаний. Вербуют все больше за шиворот, но есть и доброходы. Вот ведь даже у нас в Хаббитании нашлись любители совать нос в чужие дела и растаробарывать на пустом месте. Хуже кое-кто и вовсе стал подлазом ищейкой генералиссимуса и его больших начальников. «Ага, вот, значит, как он о нас проведал. Ну, почты у нас теперь нет, а срочная почтовая служба осталась, бегуны на подставах. Один такой прибежал ночью из Белокурска с тайным донесением, а другой у нас отслушал и побежал дальше. Днем получили мы распоряжение арестовать вас и доставить не сразу в исправноры» а сперва Верно, генералисимус хочет с вами повидаться». «Я бы на его месте не торопился повидаться с господином Фродо», сказал Сэм. Ширевский участок в Лягушатниках был еще гаже предмостной караульни. Этаж там был один. Такие же щелястые окна, дом из необожженного кирпича сложен кое-как внутри сыро и мерзко. Поужинали они за длинным дощатым столом, нечищенным много недель. За таким столом только и есть такую еду, какую им дали. Но как-никак ночлег. До приречья оставалось 18 миль. И собрались они в путь к 10 утра. Они бы и раньше выехали, да уж очень было приятно позлить предводителя шерифов, который топотал от нетерпения. Западный ветер задул на север, стало холоднее, но тучи расступились. Довольно смешная процессия покидала село. Правда, селяне, которые вышли поглядеть на возмутителей спокойствия, не знали, можно или нельзя смеяться. Конвоировать их отрядили дюжину шерифов. Мэри велел им идти впереди, а четверо арестантов ехали следом. Пин, Сэм и Мэрри сидели в развалочку, хохотали, галдели и распевали песни. ширифы вышагивали с важным и строгим видом. Рода молчал, опечаленный и задумчивый. Возле последнего дома кряжистый старикан подстригал изгородь. — Ого-го! — хохотнул он. — Это кто же кого арестовал? К нему тут же метнулись два ширифа — Эй, ты, предводитель, — сказал Мэри, — ну-ка верни своих малых обратно в строй, а то я помогу. Повинуясь окрику предводителя, хоббиты-шерифы угрюмо поплелись назад. — Ну, а теперь ходу, — распорядился Мэри, и пони перешли на легкую рысь, так что и конвою пришлось наддать. Выглянуло солнце, и хотя по-прежнему веял холодный ветер, разгоряченные шерифы истекали потом. Их, однако же, хватило лишь до трехудельного камня на 14 миль с передышкой в полдень. Было три часа. Шерифы изголодались, ноги их не слушались, и бежать дальше совсем уж не было смысла. «Пожалуйста, идите своим шагом», — сказал Мэри, — «а мы поедем». «До свидания, питенец», — крикнул Сэм. «Встретимся у зеленого дракона, если ты дорогу туда не забыл». «Возьми ноги в руки». «Как себя ведете, арестованные?» — укорил их предводитель шерифов. «Порядок нарушаете. Ну, потом на меня не пеняйте». «Погоди, еще не так нарушим», — пообещал Пин. «А на тебя уж ладно, не попеняем». Они зарысили дальше, и солнце исчезло вдали за светлым нагорьем, когда перед их глазами открылась приречье, раскинулась озерная гладь. Фродо и Сэм застыли в горестном изумлении. Оба они были здешние, и хотя навидались всякого, зрелище поругания родного края оказалось горше всего на свете. Памятные, любимые дома, как смело. Кое-где чернели пожарища. Старинные и уютные хоббитские жилища на северном берегу видно остались без хозяев, и садики, спускавшиеся к самому озеру, густо заросли сорняками. Между озерным побережьем и Норгордской дорогой громоздились уродливые новостройки. Прежде там была тополевая аллея, не осталось ни деревца. А дальше... На пути к торбе торчала громадная кирпичная труба, изрыгавшая клубы черного дыма. Сэма бросила в дрожь. «Господин Фродо, позвольте я поеду вперед!» — крикнул он. «Все разведаю и узнаю, как там мой жихарь!» «Не пари горячку, Сэм!» — сказал Мэри. «Нас ведь хотели сдать в приречье с рук на руки шайки бандитов!» Надо сперва здесь у кого-нибудь толком разузнать, что почем. Но узнавать было не у кого. Преречье встретило их запертыми воротами и темными незрячими окнами. Непривычно это было до жути. Но вскоре все разъяснилось. Зеленый дракон, последний дом на выезде в Норгард, стоял заброшенный с выбитыми стеклами, и там... Их поджидали охранцы. Шесть здоровенных малых, косоглазых и желтолицых привалились к стене трактира. «Все как на подбор. Вроде того, приятели бита осенника в пригорье», — сказал Сэм. «Я таких навидался в Изенгарде», — буркнул Мэри. В руках охранцы держали дубинки, на поясе у каждого висел рог, но больше вроде бы никакого оружия у них не было. Они словно нехотя отошли от стены и преградили хоббитам дорогу. — Это куда же вы намылились? — спросил самый дюжий и с виду самый злобный из них. — Слезайте, приехали. — Шерифы-то ваши драгоценные, где они? — Поспешают, не торопясь, — сказал Мэри. Ножки у них устали. Мы их здесь обещали подождать. «Ядрюно уж! А я что говорил?» Обратился главарь к своим. «Говорил же я Шаркичу. Ну ее мелюзгу к ляду, наши парни давно бы уже их приволокли». «Так, такие приволокли бы», сказал Мэри. «Вряд ли. Раньше, правда, подонки по нашему краю не разгуливали, но и теперь вы у нас не загоститесь». «Чего ты сказал?» «Подонки!» — переспросил тот. «Ну ты даешь!» «Разговорчивый больно!» «Ничего, заговоришь по-другому. Что-то, я гляжу, милюзга у нас обнаглела. Вы не больно-то надеетесь на добродушие вождя? Шаркич на своем посту и вождь сделает, как Шаркич велит!» «А как он велит?» — спокойно спросил Фродо. «Порядок надо навести!» «Чтоб все вы себя помнили», — сказал охранец. «И уж кто-кто, а Шаркич наведет порядок, большой кровью наведет, ежели будете шебаршиться. С вами надо покруче. Вам нужен другой вождь, и будет другой еще до Нового года. Вот тогда вы у нас попляшете, крысеняточки». «Очень было вас интересно послушать», — вежливо заметил Фродо, «Я как раз собираюсь навестить господина Лотта. Может, ему тоже будет интересно?» Охранец расхохотался. «Лотта, говоришь?» «Да он все и так знает, не беспокойся, и будет слушаться Шаркича как миленький, а то его и убрать недолго, понял? А ежели вы, мелочь пузатая, полезете за него заступаться, мы вас под землю загоним, понял?» «Понял», — сказал фрода «Для начала я понял, что вы тут живете на отшибе и новостей не знаете. Ты с юга, что ли? Так на юге теперь совсем все иначе. С бандитами вроде тебя не сегодня-завтра покончат. Черный замок разрушен, в гондаре государь на троне, и нынче ваш хозяин всего-навсего жалкий нищий, мы его повстречали. И зенгарские разбойники перебиты, и скоро по знакомому тебе неторному пути...» Прискачут посланцы государя. Охранец смерил его взглядом и широко ухмыльнулся. «Жалкий нищий!» — передразнил он. «Да ну! Давай, давай, нахальничай, в покуда хвостик не прищемили. А мы покуда обдерем вас, жирненьких, вы на покое здорово отъелись! И на посланцев твоего государя...» Он щелкнул пальцами перед носом Фродо. «Плевать я хотел!» Какие еще посланцы? Вот увижу хоть одного, тогда и разберемся. Тут Пин не выдержал. Ему припомнилось Кермаленское поле. И после всего этого какой-то косоглазый ублюдок смеет называть хранителя кольца вшивареночком? Он откинул плащ, выхватил меч, И блеснул черно-серебряный доспех стража цитадели Гондора. «Я, государев-посланец», — сказал он, — «перед тобой, мерзавец, друг великого князя, знаменитый рыцарь западного воинства, а ты, болван и негодяй, на колени и моли о прощении, пока не постигла тебя участь убитого мной тролля». Клинок засверкал в лучах закатного солнца мэри и сэм обнажили мечи и подъехали поближе фрода не шевельнулся Охранцы подались назад они привыкли запугивать мирных пригорян и лупцевать добродушных хоббитов а суровые и бесстрашные воины со сверкающими мечами такого они в жизни не видели да и голоса приезжих звучали вовсе не по-здешнему словом было от чего струсить «Прочь отсюда!» — сказал Мэри. «И чтобы духу вашего здесь не было, а то...» Трое хоббитов тронули пони, и охранцы пустились бежать по Норгородской дороге. На бегу они трубили. «Да, ничего не скажешь вовремя, мы подгадали», — заметил Мэри. «Если не запоздали, может, уже и поздно». «Не спасем дурака лотта олух несчастный, неужто ж ему погибать?» — сказал Фродо. «Как это лотта не спасем? Да ты в своем ли уме?» — поразился Пин. «Скажи, лучше покончим с Лотто». «Похоже, ты, Пин, не слишком нынешние дела понимаешь», — сказал Фродо. лотта не только не виновник, он даже не зачинщик всего этого безобразия. Ну, дурак он, конечно, злобный дурак, в том его и беда. А подручные взяли верх они и отбирают, и грабят, и бесчинствуют его именем. Он заключенный, узник в торбе на круче и, наверное, перепуган до смерти. Хорошо бы его все-таки вызволить». «Ничего себе!» — сказал Пин. «Это надо же! В страшном сне не приснится драться у нас в Хобитании с бандитской сволочью и со всякими там оркскими ублюдками. А зачем? Чтобы вызволять лот-то Чирия?» драться, повторил Фрода. Да, пожалуй, что драки не миновать. Помните только, что хоббитов убивать нельзя, хоть они и на стороне Генералисимуса. Я не о тех, кто просто струсил. А если они даже и в заправду переметнулись, ну, что поделаешь? Нет. В хобитании никогда друг друга не убивали, и не нам вводить такой обычай. Лучше бы вообще никого не убивать. Ну, попробуйте, удержитесь. «Это уж дудки», — возразил Мэри. «Дойдет дело до драки, так не захочешь, а убьешь. И ты, дорогой мой Фродо, извини, конечно, ни аханьем, ни оханьем не спасешь ни лотто, ни хоббитанию». да сказал Пин, — «другой раз с ними потруднее будет. Это мы их нахрапом прогнали. Не зря подя не трубили, небось, созывали своих. Соберется десятка-два сразу, так осмелеют, только держись». Нам бы где-нибудь на ночь укрыться. Мы хоть и при оружии, а всего-то нас четверо. — А вот чего, — сказал Сэм, — поехали-ка мы на южную околицу, к старому Тому Кроттону. Уж он труса не спразднует, и сыновья у него крепкие ребята. Кстати же говоря, мои дружки... — Нет, — покачал головой Мэри, — укрываться на ночь не согласен. Все, я вижу, только и делают, что укрываются, хотят отсидеться. А это бандитам как раз на руку. Нагрянут целой оравой, окружат нас и возьмут измором. Либо выкурят. Нет, надо действовать немедля. Немедля это как? Спросил Пин. Да поднимать мятеж, сказал Мэри. Поставить на ноги всю хоббитанию. Ведь новые порядки поперек горла всем, кроме двух, ну, трех негодяев до да двух десятков олухов которые не прочь поважничать и знать не желают, чем дело пахнет. Хоббиты вообще чересчур привыкли благоденствовать, потому и растерялись. А только поднеси уголек, и вспыхнет, что твоя скирда. Подручные генералиссимусы это нутром чуют. Чтоб земля у них под ногами не загорелась, надо мигом расправиться с ними, так что времени у нас в самый обрез. Сэм, ты и правда скачи-ка к усадьбе Кроттона. Хоббит он матер, и все его уважают. Давай, давай. А я пока потрублю в рестанийский рок. Ох, они здесь такой музыки в жизни своей не слыхали. Они отъехали к сельской площади. Сэм свернул на юг и галопом помчал по проулку к дому Кроттонов. Внезапно из звонко запел рок, разрывая вечернюю тишу. Раскаты его огласили холмы и поле, и призыв был такой властный, что Сэм чуть не поскакал назад. Пони вздыбился и заржал. «Ладно, Вилли, ладно!» — крикнул Сэм. «Скоро вернемся». А Мэри тем временем затрубил иначе. И разнесся по дальней окрестности старинный трубный клич за бренди. «Вставай! Вставай! Напасть! Пожар! Враги!» «Пожар! Враги! Вставай! Вставай! Горим!» Сэм заслышал позади шум, гам и хлопанье дверей. Впереди в сумерках вспыхивали окна, лаяли собаки, разносился топок. У конца проулка он чуть не наехал на фермера Кроттона и трех его сыновей, малыша Тома, Джолли и Ника. Бежали они со всех ног, каждый с топором, и встали стеною. «Не, ребят, он не из тех», — услышал Сэм. «По росту вроде бы хоббит, только одет не по-нашему. Эй!» — крикнул фермер. «Ты кто? И почему такой шум подняли?» «Да я Сэм! Сэм скромный, я вернулся!» Старик Том кротон подошел и пригляделся. «Ишь ты!» — сказал он. «Голос, какой был, такой остался, и мордоворот не хуже прежнего, как есть Сэм!» «Ну, прости уж, извини, я бы тебя на улице не признал. Сразу, видать, из чужих краев. А говорили тебе, в живых нет». И «Это все вранье», — сказал Сэм. «И я живой, и господин Фрода тоже. Он здесь, неподалеку, со своими друзьями. от того и шум. Они хоббитанию берут за жабры. Хотим разделаться с бандитской сволочью и уж заодно с генералиссимусом. Начали? Посмотрим, как будет». «Хорошо будет». — обрадовался фермер Кроттон. — Ну, хоть началось, наконец. У меня весь год руки чесались. Да народишко у нас квелый, а тут, понимаешь, жена, да еще ведь и розочка. С этих мерзавцев станется и женщин обидеть. — Ладно, ребята, бегом марш. при Приречье начало, уж мы-то не отстанем. — А госпожа Кроттон и розочка? — спросил Сэм. — Их ведь одних оставлять не годится. С ними Нипс остался. «Ну, ты пойди, помоги ему, коли время есть», — ухмыльнулся фермер Кроттон и побежал на площадь вслед за сыновьями. А Сэм поспешил к их дому. За широким двором на крыльце возле большой круглой двери он увидел госпожу Кроттон и Розочку, а перед ними Нипса с вилами. «Не пугайтесь, это я!» — крикнул Сэм, подъехав к крыльцу. «Я, Сэм Скромби!» И не пырни меня вилами, Нибс. Все равно не проткнешь. На мне кольчуга. Он соскочил с пони и взбежал по ступенькам. Они молча растерянно смотрели на него. «Добрый вечер, госпожа Кроттон», — сказал он. «Привет, Розочка». «Привет и тебе, Сэм», — отозвалась Розочка. «Где это ты пропадал? Были слухи, что тебя и в живых нет. Но я-то тебя с весны дожидаюсь. Ты, правда, не очень торопился, а?» — И то сказать, — смущенно признался Сэм. — Зато теперь очень тороплюсь. Мы тут с этими охранами разбираемся. Мне нужно обратно господину Фродо. Я просто подумал, дай-ка заеду, узнаю, как там поживает госпожа Кроттон. Ну и Розочка тоже. — Спасибо. Поживаем, как живется, ничего себе, — сказала госпожа Кроттон. — Ну вот только что эти, как их... Откуда они только взялись? Жить мешают. ты «Давай, езжай, куда собирался», — сказала Розочка. «А то господин Фродо, да господин Фродо, а как припекло, так сразу в кусты». Этого уж Сэм вынести не мог. Тут либо объясняться целую неделю, либо смолчать. Он спустился с крыльца и сел на своего пони. Но не успел он отъехать, как Розочка, спорхнула по ступеням и сказала ему, «Сэм, ты прямо загляденье. Ну, езжай, езжай, я не к тому». Только все-таки себя-то побереги уж, пожалуйста. И скорее-скорее возвращайся, как только разберетесь с этими охранцами». Когда Сэм вернулся на площадь, вся деревня была на ногах. Молодежь, само собой, но кроме неё собралось больше сотни крепких, надежных хоббитов с топорами, молотами, длинными ножницами и тяжелыми дубинками. У иных были и луки, подходили с ближних хуторов. Кому-то пришло в голову разжечь большой костер. Так, для красоты. А еще потому, что это строго-настрого запретил генералесимус. Костер разгорался все ярче и ярче. По приказанию мэри, деревню с обеих сторон перегородили. С востока не очень. Оттуда явились, наконец, отставшие шерифы. Изумленно поглядели, что делается. Чуть пораздумали, посрывали свои перья и замешались в толпу. Однако нашлись и такие, кто побежал к начальству. Фродо, Пин и Мэри толковали с Томом Кроттоном. Вокруг них стояла радостная толпа. «Ну, а дальше чего?» — спрашивал старик Кроттон. «Дальше не знаю», — говорил Фродо. «А охранцев вообще-то много или нет?» «А пес их разберет», — в сердцах сказал Кроттон. «Шляются, гадят и уходят». Полсотни их, что ли, слишком живет в бараках у Норгарда. Эти приходят, грабят или, по-нынешнему, реквизируют, когда им вздумается. У ихнего вождя человек 20 точно. Он в торбе круче может, и не там, не знаю, но сюда не вылезал. Неделю-другую его никто не видел. Туда ведь не подступишься. «В Норгарде они все собрались?» — спросил пин То, то и оно, что нет», — сказал Кроттон. «В длинной хвосте и возле Сарнского брода много, я слышал, их болтается, да и в лесном углу тоже. И возле главного перекрестка, ихние бараки, а около исправ нор, это у них так теперь называются наши землеройские норы, их, считай, не перечтешь. Во всех обитании сотни три наберется, но вряд ли больше. Возьмемся, одолеем. «Как у них с оружием спросил мэри какое ни на есть кнуты ножи и дубинки этого им хватало а другого мы пока мест не видели отвечал фермер кроттон но ежели дойдет до настоящей драки небось у них там и еще чего-нибудь найдется луки то уж точно двух-трех наших они подстрелили слыхал фруда повернулся к нему мэри я же говорю драки не миновать но заметь Убитым они открыли счет. — Ну, не совсем-то, — замялся старый Кроттон. — Стрелять мы первые начали. кролы то есть. Папаша ваш, господин Перегрин, Лотто этого на дух не переносит и прямо сразу сказал, что ежели кому-нибудь, зачем-нибудь, нужен какой бы то ни было генералисимус то он у нас и так есть, законный хаббитан а не какой то выскочка лотта послал целую в атагу больших начальников усмирять его да куда там в зеленых холмах глубокие норы рядом при огромные смиалы какая же громадина полезет туда на свою голову им вообще кролы велели убираться по добру по здорову и носа близко не казать те не послушались и кролы троих подстрелили за разбой и грабеж бандиты конечно озлобились и нынче в глаза стерегут у кроли. Ни туда, ни сюда, никому ходу нет. «Ай да, кролы!» — воскликнул Пин. «Ну, теперь-то надо кому-нибудь туда пробраться. А кому, как не мне? Я-то смял и знаю, как свои пять пальцев. Кто со мной в кролы?» Он отобрал с полдюжины охотников. Все верхами на пони. «До скорого свидания!» — крикнул он. «Всего-то здесь полем миль четырнадцать, «Ждите к утру! Приведу вам крольское ополчение!» Они скрылись в густеющих сумерках. Толпа радостно голосила им во след, а Мэри протрубил в рог. И все-таки, упорно повторил Фродо, «Лучше бы никого не убивать, даже охранцев. Разве что придется по неволе». «Еще бы не придется», — сказал Мэри. «Они как раз к нам того и гляди, пожалуют из Норгарда». И боюсь, что не для переговоров. Попробуем обойтись миром, но приготовимся к худшему. У меня есть свой план. Вот и ладно, — сказал Фродо. Давай, распоряжайся. В это время подбежали хоббиты дозорные с Норгордской дороги. Идут, — объяснили они, — двадцать с лишним. И еще двое побежали на запад. Это они к перекрестку, — пояснил Кроттон, — за подкреплением. Ну, туда добрых пятнадцать миль, да и оттуда не меньше. Пока подождем огорчаться. Мэри пошел отдавать приказы. Фермер Кроттон отправил по домам женщин, детей и прочую молодежь. Остались и укрылись за плетнями только хоббиты постарше. Все с оружием. Едва улица опустела, как послышались громкие голоса и тяжелая поступь. Громилы подошли гурьбой и, при виде наспех поставленного хлипкого шлагбаума, дружно расхохотались. уже в двадцатером-то они чувствовали себя полными хозяевами в этой маленькой, уютненькой стране. Хоббиты подняли шлагбаум и расступились. «То-то!» — издевались каратели. «И живо бегите в постельки, пока вас не высекли!» Они прошли по улице, крича, «Все гасите свет! По домам и на улицу не высовываться, а то заберем сразу полсотни заложников в исправноры! Живее, живее!» Доигрались, вывели вождя из терпения. На крики их никто внимания не обращал, а за ними смыкалась и бесшумно следовала толпа. У костра на площади стоял один одинешеник фермер Кроттон и грел руки. «Ты кто такой? И чего это ты здесь делаешь?» — гаркнул главарь шайки. Фермер Кроттон медленно поднял на него глаза. «А я как раз тебя хотел о том же спросить», — сказал он. «Чего это вы приперлись в чужую страну? Вас сюда никто не приглашал». «Зато мы тебя пригласим!» — загоготал главарь. «Хватай его, ребята! Волоките его в исправноры и по дороге научите вежливости!» К фермеру шагнули двое и точно споткнулись. Толпа вдруг грозно загудела. Оказалось, что Кроттон вовсе не один. Со всех сторон в темноте за отцветами пламени стояли хоббиты. Было их сотни-две. И все с оружием. Мэри выступил вперед. «Мы сегодня с тобой уже виделись», — сказал он главарю. «И сказано было тебе, сюда больше не соваться». Не расслышал? Так слушай теперь. Вы на свету, под прицелом лучников. Только пальцем кого-нибудь троньте, тут вам и конец. А ну, бросай все оружие, какое есть. Главарь гляделся. Да, их окружили. Но он не струсил, как-никак с ним было двадцать дюжих молодцов. Плоховато он знал хоббитов, поэтому сдуру и решил, что уж назад, в Норгард, они пробьются шутя. «Бей их, ребята!» — крикнул он. «Бей насмерть!» С длинным ножом в левой руке и с дубинкой в правой он кинулся на Мэри, преграждавшего им путь, «Пришибить его, приколоть, а там дело пойдет!» И рухнул, пронзенный четырьмя стрелами. Этого вполне хватило. Прочие охранцы побросали оружие, были обысканы, связаны гуртом и отведены в пустой сарай, ими же в свое время построенный Там им уже порознь связали руки и ноги, заперли сарай и поставили караул. Труп главаря оттащили на пустырь и закопали. «Раз-два и готово, а?» — сказал Кроттон. «Говорил же я, что мы их запросто одолеем. Надо только начать и кончить». «Да, вовремя же вы подоспели, господин мэри значит «Начать-то мы начали, но еще далеко не кончили», — возразил Мэри. «Ежели верно, что их три сотни, то мы пока и одну десятую не уделали, однако ж стемнело». Подождем-ка до утра, а там уж попотчаем гостей и сами наведаемся к генералиссимусу». «Почему же не сейчас?» — спросил Сэм. «Еще не поздно вовсе, едва за 6 Мне не втерпешь повидаться с моим жихарем. Вы, господин Кроттон, не знаете, как он вообще-то поживает». «Да не то чтобы уж совсем плохо, Сэм», — сказал фермер. «Исторбинку-то срыли». И он, конечно, сильно огорчился. Теперь живет в новом доме из тех, которые начальники построили. Пока еще чего-то делали, не только грабили и жгли. Дом-то недалеко, за милю от того конца приречи. Он и ко мне захаживает, коли выдастся случай. И я его малость подкармливаю, а то их бедняк держит там впроголодь. Принимать и кормить гостей, конечно, настрого запрещено. «Да что мне их предписание? Я бы и поселил его у себя, только ведь наверняка отыскали бы. И тогда нам обоим один путь в исправноры». «От души вам спасибо, господин Кроттон. По гробу вас в долгу», — сказал Сэм. «Тем более надо за ним съездить, а то этот вождь на пару с чем еще до утра, пожалуй, что-нибудь вытворят». «Будь по-твоему, Сэм», — сказал Кроттон. «Возьми с собой паренька другого». «Езжайте и привезите его ко мне домой. Только в объезд старого Норгарда на озере. Да вот мой Джолли тебя проводит». Сэм уехал. Мэри выставил дозоры вокруг села и ночные караулы к шлагбаумам. Потом они с Фродо отправились к фермеру Кроттону, сидели со всей его семьей в теплой кухне, отвечали на учтивые расспросы о своих странствиях и, Впрочем, расспрашивали не очень и слушали в полуха. Еще бы. Ведь куда важнее были дела хобитанские. Начал все это паскудство Чирий. Такое уж у него прозвище. Приступил фермер Кроттон. И началось это уж извините, господин Фродо, когда вы уехали гулять по чужим краям. Чирий вроде как в уме повредился. Ему, видно, хотелось прибрать все на свете к рукам и стать самым-самым главным. Глядь, а он уже нахапал выше головы и подряд скупает мельницы, пивоварни, трактиры, фермы и плантации трубочного зелья. Откуда только деньжище берутся? Пескунцеву-то мельницу. К слову, он откупил еще прежде, чем вы ему торбу по дешевке продали. Конечно, начал он не на пустом месте. Папаша оставил ему большие земли в южном уделе, и он, видать, расторговался трубочным зельем, год или два уже втихомолку сбывал на сторону лучшие сорта. А к концу прошлого года, что там зелья, целые обозы со всякой всячиной в открытую потянулись на юг. Тут зима подошла то да сё, а мы, знай себе, ушами хлопаем, куда всё подевалось. Потом народ малости серчал. Только ему-то хоть бы что. Понаехали здоровущие повозки, а в них громадины, все больше бандитские рожи. Едут и едут. Одни погрузятся и обратно, другие остаются. Мы проморгаться не успели. Смотрим, ан, они уж везде. По всей их обитании рубят деревья, копают ямины, строят дома... Не то сараи, где хотят, там и строят. Поначалу Чирий так-сяк возмещал урон и убытки, а потом и думать забыл, куда. Их вся власть отдавай да помалкивай, а пикнешь, последние отберут. Кой-какой шумок все же случился. Голова наш, старина Вилл, пошел в торбу заявить протест. Да не добрался он до торбы. Охранцы перехватили его по дороге и доставили в землеройские исправноры. Верно, и сейчас он там сидит. Так что в скорости после Нового года головы у нас не стало, и Чирий велел называть себя генеральным шерифом, а потом и просто генералиссимусом. И давай начальствовать. Ежели же кто, говоря по-ихнему, проявлял враждебность... Тот живо оказывался, где и вил вилтополап. Словом, дальше хуже. Курева никакого, только для больших начальников. Пиво генералисимус не велит пить никому, одни начальники его пьют, а трактиры все позакрывались. В закромах шаром покати, зато предписаний навалом. Припрятал что-нибудь, твое счастье. Да и то, как сказать, бандиты через день приходят с обыском, и забирают все подчистую в целях разверстки. Это значит, чтобы им все, а нам ничего. Оставляют, правда, свалку отбросов у ширевских участков. Ешь, мол, на здоровье, авось не вытошнит. Но уж когда явился Шаркич, тут хоть ложись и помирай. — Что еще за Шаркич? — спросил Мэри. — Нам этим Шаркичем грозил один бандит. «Он, видно, из них бандитов, наиглавнейший», — отвечал Кроттон. «Мы как раз отработались, ну, к концу сентября. Тут о нем слухи и поползли. Никто его в глаза не видел. Знаем только, что живет он в на круче и что он теперь главнее генералиссимуса. Охранцы у него под рукой ходят, а он им «Круши, жги, ломай». Теперь и убивать тоже велит. Вот уж, как говорится, хотя бы дурного толку нет, И того незаметно все без толку. Рубят деревья, чтоб срубить, Жгут дома, абы сжечь, И ничего, ну совсем ничего не строят. Про пескунца послушайте. чири как перебрался в торбу, Так сразу снес его мельницу и пригнал толпу чумазых громадин, они, дескать, построят новую, огромную, и колес там будет не в проворот, и все правильно, по-чужеземному. Один дурак тот обрадовался, и теперь обтирает колеса, где его папаша был мельник и сам себе хозяин. Учили это. Было что на уме? А ну, давай, молодь, поскорее, да побольше, так он говорил. И понастроил мельницу вроде этой. Только ведь, ежели молоть, надо, чтобы зерно было. А зерна как не стало, так и нет. Ну, с тех пор, как шарки явился, зерна и не надо. Они там только трах-бах и пых-пых пускают вонючий дым. Ночью-то в Норгороде. Поди не уснешь, и гадят. Нарочно, что ли, не понять, загадили Нижнее озеро, А там и до недалеко. В общем, ежели кому надо, чтобы хоббитание стало пустыней, то все оно правильно. Вряд ли дурак Чири это устраивает. Тут не без Шаркича. «Верно, верно», — вставил малыш Том. «Да чего говорить. Они же забрали мамашу Чири, старуху Любелию, которую вот уж никто не любил, только сыночек». Норгородские видели и слышали. Однажды она, знаете, идет вниз по улице со своим зонтиком, а навстречу ей охранцы. Пыхтят, волокут огромную телегу. «Это вы куда же?» — она спрашивает. «В торбу на круче», — ей отвечают. «Зачем?» — она говорит. «Для Шаркича сарай строить. Это ей-то». «А кто же то вам позволил?» — она удивляется. шарки велел», — ей говорят. «А ну с дороги, старая корга». «Я вам покажу, шарки-чаварюги паршивые, — это оната. и как накинется на главного, в глаз норовит своим зонтиком, но не достает он вдвое выше. Взяли ее, конечно, уволокли в норы, на возраст не посмотрели. Они туда много, кого уволокли получше ее, однако ничего не скажешь, в грязь лицом не ударила, не то что некоторые». Посреди разговора вошел Сэм вместе со своим жихарем. Старик Скромби почти не постарел, только слышать стал хуже. «Добрый вечер, господин Торбинс», — возгласил он. «Рад вас видеть в добром здравии, приятно, что вернулись. Только, извините, грубо скажу, не по делу вы уезжали. Это же надо продать торбу на круче. И кому? Вот оно где и началось безобразие. Вы там разгуливали в чужих краях, загоняли на горы каких-то черномазах, и, если, конечно, верить Сэму». Хотя зачем вы их туда загоняли, я у него не допытался. А тут пока чего? Набежали какие-то сукины дети, срыли нашу исторбенку и картошки мои. Пошли псу под хвост. Вы уж извините, что так получилось, господин Скромби, сказал Фрода. Но я, видите, вернулся и уж постараюсь привести, что можно в порядок. Золотые ваши слова, объявил Жихарь. Сразу видно, что господин Фрода хоббит породистый. Не то что иные прочие. Каким и фамилию-то эту незачем трепать, извините за простоту. Да, а что мой Сэм? Вы им стало быть довольны? И вел он себя как следует? Более чем доволен, господин Скромби, — отвечал Фродо. Поверите ли, он теперь знаменит во всем Средиземье. И о нем слагают песни от моря до сюда и за великой рекой. Сэм покраснел и благодарно взглянул на Фродо, потому что глазки розочки сияли, и лицо ее озарилось нежной улыбкой. «Верится, что и говорить с трудом», — сказал жихарь. «Зато сразу видно, что мотался парень не весь где. У него же вроде жилетка была. Куда она подевалась? А то ведь железо на себя сколько-нибудь напяль в голове не прибавится, даром что брюхо блестит». С позаранку, чада, домочадцы и все гости фермера Кроттона были на ногах. Ночь прошла спокойно, однако впереди ничего хорошего не ожидали. Тревожный будет денек. «Возле -то охранцев вроде бы не осталось», — сказал Кроттон. «А с перекрестка того и гляди, все пожалуют скопом». Позавтракали, и прискакал гонец из укролья, веселый, радостный. «Хабитан всех как есть на ноги поднял», — сказал он. «Пожар, да и только! Охранцы, какие уцелели, драпают на юг, наши их перехватят. А господин Перегрин собрал поголовное ополчение и скорым шагом ведет его сюда». Другая новость была похуже. Мэри, который всю ночь глаз не сомкнул, явился часам к десяти. «Большой отряд за четыре примерно мили», — сказал он. «С перекрестка». И по дороге поднабрали их сотни с лишним. Идут и жгут. Вот гады. Да, эти уж точно не для разговора. Эти идут убивать нашего брата, — заметил фермер Кроттон. Если скроллов не подоспеют ко времени, то лучше нам спрятаться и стрелять без лишних слов. Да, господин Фродо, хочешь не хочешь, придется подраться. Но и скроллов подоспели ко времени. Пин уже въезжал в село во главе сотни отборных ополченцев из укрольных низин из зеленых холмов. Теперь у мэри хватало взрослых ратников, чтобы разделаться с охранцами. Разведчики доложили, что бегут они плотной толпой, знают, небось, что округа охвачена мятежом и хотят поскорее загасить и беспощадно вытоптать очаг мятежа в приречье. Злобища-то у них хватало, но в военном деле главари, видать, ничего не смыслили. Ни застав у них не было, ни дозоров. Мэри быстро раскинул умом. Охранцы протопотали по восточному тракту и с ходу свернули на Приречный, на склон, где по обочинам дороги высились крутые откосы с живыми изгородями поверху. За поворотом, футов за шестьсот от тракта, пути дальше не было. Его преграждали навороченные в три роста телеги. А вверху, за откосами, стеной стояли хоббиты. Позади другие хоббиты мигом нагромоздили телеги, спрятанные в поле. отступление тоже не получалось. И сверху прозвучал голос. «Вы, простите, попали в засаду?» — сказал Мэри. «Как и ваши приятели из Норгарда». Один мертвый, другие сидят под стражей. А ну, бросай оружие. Потом 20 шагов назад и сесть не двигаться. А кто двинется, тут ему и конец. Но на этот раз охранцев было не так-то легко испугать. Были такие, что повиновались, но их быстро призвали к порядку. Человек 20 или около того кинулись назад на баррикаду. Шестерых подстрелили, остальные прорвались. Убили двух хоббитов и разбежались в разные стороны, должно быть, к лесному углу. «Далеко не убегут», — сказал Пин, — «смертники, у нас там полным-полно стрелков». Двое упали на берегу, Мэри затрубил в рог, и ему ответили рога со всех сторон. А тех, кто остался на дороге, зажатых с четырех сторон, было еще человек восемьдесят. Они бросались на откосы, ломились через баррикады, Одних застрелили, других порубили топорами, но самые сильные и злобные рвались на запад и бились насмерть. Убили многих и едва не прорвались. Но тут подоспели с восточной стороны Мэри спином, и Мэри зарубил главаря огромного косоглазого ублюдка оркской породы. Потом он оттянул ополченцев, и остальные охранцы стали живой мишенью широкого круга лучников. Наконец-то все кончилось. Семьдесят или около того лежали мертвые, с дюжину взяли пленными. Полегло девятнадцать хоббитов. Ранено было около тридцати. Мертвых бандитов свалили на телеге, отвезли к песчаным карьерам и там закопали на битвенной свалке, как она стала потом называться. Убитых хоббитов похоронили в общей могиле на склоне холма. Позднее там воздвигли надгробный камень и насадили рощу. Так завершилась битва у приречья в 1419 году. Последняя битва в Хоббитании. Предыдущая была в 1147 в Северном Уделе на Зеленополье. А новая битва, хоть и не очень кровопролитная, все же заняла целую главу в Алой книге. Имена всех ее участников образовали великий список, который заучивали наизусть летописцы Хаббитании. С тех самых пор дела у кроттонов пошли в гору да еще как. Но кроттоны кроттонами, а все списки возглавляли имена главных полководцев. Мериадака и Перегрина. Фродо был в гуще боя, но меча ни разу не обнажил. Он лишь уговаривал хоббитов не поддаваться гневу и щадить врагов, бросивших оружие. Когда битва кончилась и всем разъяснили, что делать дальше, они с Мерри, Пином и Сэмом вернулись к Роттонам. Пополдничали, и Фродо сказал, вздохнув, «Ну что ж, поедем разбираться с генералиссимусом». «Вот-вот, чем скорее, тем лучше», — сказал мэри. «Только ты там не очень-то нежничай, ведь охранцы его подручные, и он все-таки в ответе за их дела». Фермер Кроттон отрядил с ними две дюжины крепких молодцов. «Оно, конечно, вроде бы и не осталось, охранцев в торбе», — сказал он. «Да мало ли». Сопровождение было пешее прода сэм Мэри и Пин ехали впереди. И стало им грустно, как никогда в жизни. Всё выше торчало перед ними огромная труба, а подъехав к старой приозерной деревне, они увидели сараи по обе стороны дороги и новую мельницу унылую и мерзкую большое кирпичное строение, которое оседлало реку и извергало в нее дымные и смрадные отходы. Все деревья вдоль приречного тракта были срублены. Они переехали мост, взглянули на кручу и ахнули. Что там сэм не увидел в зеркале, это было хуже. Древний амбар к западу от тракта снесли. На его месте стояли кривобокие, измазанные дегтем сараи. Каштаны повырубили, откосы изрыли, живые изгороди обломали, на голом вытоптанном поле не было ни травинки, только сгрудились телеги и фургоны. Исторбенка зияла песчаным карьером, громоздились груды щебня, Торба и не видна была за черными двухэтажными бараками. «Срубили, гады!» — воскликнул Сэм. «Праздничное дерево срубили!» Он показал туда, где восемнадцать лет назад Бильбо произнес прощальную речь. А теперь лежал, раскинувшись, гниющий древесный труп. Это было уж слишком. И Сэм заплакал. Но его всхлипы прервал громкий смех. На низкую мельничную ограду тяжко облокотился здоровенный хоббит, чумазый и засаленный. "Чего, Сэмчик, не нравится?" хохотнул он. "Ну так ты и всегда был сопливец". «А я-то думал, ты отвалил куда-то там такое, на корабле, плывешь и уплываешь, как ты помнится, языком трепал. Зачем обратно-то приперся? Мы тут в Хабитании работаем, понял? Дело делаем». «Оно и видно», — сказал Сэм. «Умыться некогда. Надо брюхом забор обтирать. Только вы учтите, сударь Пескунс, что я вернулся сводить счеты, а будете зубы скалить. Посчитаемся и с вами. Ох, и дорогонько это вам обойдется. Иди ты знаешь куда, сплюнул через забор тот пескунс. Попробуй тронь меня, мы с вождем, друзья. Вот он тебя, это да, тронет. Чтоб ты тут не нахальничал. Доставь ты дурака в покой, Сэм, сказал Фродо. Надеюсь, таких порченных, как он раз-два и обчелся, иначе... Плохо наше дело. Вот он, настоящий-то вред. Хуже всего остального разорения. «Эх, песконс-песконс, мурлоты неумытая», — сказал Мэри. «А вдобавок и правда, дурак дураком. Протри глаза-то. Мы как раз и едем к твоему приятелю-вождю. За ушко его да на солнышко. А с большими начальниками ты, я вижу, забыл попрощаться?» Тот застыл с разинутым ртом, увидев, как из-за моста по знаку Мэри выступил отряд ополченцев. Он побежал за мельницу, схватил рог и громко затрубил. «Не надрывайся!» — насмешливо крикнул Мэри. «Без тебя обойдется!» Он поднял свой серебряный рог и звонкий, повелительный призыв разнесся покруче. Из землянок, сараев, нор и развалин Послышались ответные крики хоббитов И немалая толпа, шумная и радостная Повалила вслед за отрядом к торбе Наверху все остановились Вперед пошли Фродо с друзьями Наконец-то они вернулись в знакомый, любимый дом Сада не стало На месте его выросли, теснясь у окон на запад, хибары и сараи, заслонявшие белый свет. Повсюду расползались мусорные кучи. Дверь была вся исцарапана. Цепка звонка мертвенно свисала. Напрасно ее дергали, понапрасно стучались. Наконец дверь толкнули, она распахнулась. И обдало, холодный, тухлый, Нежилой вонью. Похоже, дом был пуст. «Куда же подевался этот собачий лотто?» Сказал Мэри. Они обошли все комнаты неживой души. Одни крысы с мышами. «Может, скажем, пусть обыщут все сараи?» «Да это хуже мордера Воскликнул Сэм. «Гораздо хуже, коль на то пошло. Говорят, каково в дому таково и самому. И вот он, наш дом!» загаженные и оскверненный. Точно память обманула. «Да-да, это нашествие Мордора», — подтвердил Фродо. «Мордорская мертвичина». Саруман плодил мертвичину, а это и была главная заповедь властелина Мордора, хотя сам-то маг думал, что он всех перехитрил. И одураченный им Лотто исполнял ту же заповедь. Мэри огляделся, сердито, с отвращением. «Пойдемте отсюда», — сказал он. «Знал бы я, сколько он пакостей натворит. Я бы ему свой кисет в глотку забил». «Еще бы, еще бы. Но ведь не знал и не забил. Так что позвольте приветствовать вас на дому». В дверях стоял сам Саруман. Сытый, довольный. Весело и злобно сверкали его глаза тут Фродо и осенило. «Шаркич!» — вскричал он. Саруман расхохотался. «Что, имечко уже прослышали? Так мои подданные, помнится, называли меня в Изенгарде. Видно, любили. Но какая встреча! Вы меня разве не ожидали здесь увидеть?» «Не ожидали», — сказал Фродо. «А могли бы и догадаться» что здесь и увидим. «Гендальф нас предупредил, что мелкое паскудство из-под тебе еще по силам». «Вполне, вполне», — сказал Саруман. «И не такое уж мелкое. Ох, и забавно же было смотреть на вас, чванливых недомерков, затесавшихся в свиту новоявленных властителей мира, как же вы пыжились от самодовольства и думали, что вышли сухими из воды» что заберетесь обратно в свои конурки и заживете, как ни в чем не бывало?» «Подмышь замок Сарумана. Его можно разрушить, хозяина выгнать, а ваш дом — ваша крепость, в случае чего Гэндальф вас в обиду не даст». И Саруман опять расхохотался. «Это Гэндальф-то? Да вы отслужили ему, и всё. «Какое ему теперь дело до вас?» «Нет. Вы, треща без умолку, потащились за ним окольным путем далеко в объезд своей странишки. Но я и подумал, что раз вы такое дурачье, то надо вас немного опередить и как следует проучить. Времени оказалось маловато, да и людей тоже, а то бы моего урока вам на всю жизнь хватило. но ничего. «Может, и хватит. Я тут у вас хорошо похозяйничал. Как утешительно мне будет вспоминать, что хоть на вас я выместил свои обиды». «Если тебе осталось только этим утешаться, то мне тебя жаль», — сказал Фродо. «Боюсь пустое это утешение. Уходи. Сейчас же и навсегда». Хоббиты видели, как Саруман вышел из хибары. Угрюмой толпой придвинулись они к дверям торбы и отозвались на слова Фродо гневными возгласами. «Не отпускай его! Его надо убить! Он злодей и кровопийца! Убьем его!» Саруман с усмешкой окинул взглядом враждебные лица. «Убейте, попробуйте, храбренькие хоббитцы!» «Вас, убийц, я вижу, много скопилось!» Он выпрямился во весь рост, и черные глаза его грозно сверкнули. «Только не думайте, что я, обездоленный, лишился всей своей колдовской силы! Кто тронет меня, умрет страшной смертью! А если кровь моя обогрит землю хоббитания, земля ваша навеки станет бесплодной!» Хоббиты попятились. Но Фродо молвил, «Да не верьте вы ему. Никакой колдовской силы у него нет, лишь голос его обманывает и завораживает тех, кто поддастся. Но убивать его я не позволю. Не надо мстить за месть. Только зла в мире прибудет Саруман, уходи. Немедля». «Гниль! Эй ты, гниль!» — крикнул Саруман. И из ближней хибары выполз на четвереньках гнилауст точь-в-точь побитый пес. «В дорогу, гниль!» — приказал Саруман. «Тут опять явились эти красавчики-господинчики. Они нас выгоняют. Пошли!» гнилауст поплелся за Саруманом. А Саруман поравнялся с Фродо. В руке его блеснул кинжал, и он нанес страшный молниеносный удар. Но клинок скользнул по скрытой мифрильной кольчуге и обломился. С десяток хоббитов и первым из них Сэм кинулись вперед и швырнули назем незадачливого убийцу. Сэм обнажил меч. «Нет, Сэм», — сказал Фродо. «Все равно убивать его не надо. И уж тем более нельзя убивать, когда он в черной злобе. Ведь он был когда-то велик. Один из тех, на кого мы не смеем поднимать руку. Теперь он падший». Однако ж не нам судить его. Как знать? Может он еще возвеличится. Саруман встал. Он пристально поглядел на Фродо с почтительным изумлением и глубокой ненавистью. Да. Ты и вправду вырос, невысоклик, сказал он. Да-да, ты очень даже вырос. Ты стал мудрым жестоким. Теперь из-за тебя в моей месте нет утешения и милосердие твое мне горше всего на свете Ненавижу тебя и твое милосердие. Что ж я уйду и тебя больше не потревожу, но не жди, не пожелаю тебе на прощание ни здоровья, Ни долгих лет жизни, ни того, ни другого тебе не будет. Впрочем, тут уж не я виною, я лишь предсказываю. Он пошел прочь, и хоббиты расступались перед ним, побелевшими пальцами, сжимая оружие. Гнилоуст помедлил и последовал за ним. «Гнилоуст», — сказал Фродо, — «у тебя может статься путь». «Иной? Мне ты никакого зла не причинил. Отдохнешь, отъешься, окрепнешь. И, пожалуй, иди своей дорогой». Гнилоуст остановился и жалко взглянул на него, почти что готовый остаться. Сарума обернулся «Не причинил зла», — хихикнул он. «Какое там зло! Даже ночью он влезает только за тем, чтобы поглядеть на звезды». Вот кто-то, кажется, спрашивал, куда подевался Лотта. Ты ведь знаешь, Гниль. Куда он подевался? Ну-ка, расскажи. Нет, нет, съёжившись, захныкал Гнилауст. Да ладно, чёрт там, сказал Саруман. Это он, Гниль, прикончил вашего генералиссимуса, вашего разлюбезненького вождя. Что, Гниль, неправда? Правда. правда. Заколол его, я так думаю, во сне, а потом закопал. Хотя вряд ли. Гниль у нас всегда такой голодненький. Нет, ну что вы, куда вам с ним? Оставьте эту мразь мне. Диким бешенством загорелись красные глаза гнилоуста. «Ты мне, мне сказал это сделать! Ты меня заставил!» — прошепел он. «А ты гниль всегда делаешь, что тебе велит Шаркич, а?» — расхохотался Саруман. «Так вот, Шаркич тебе говорит за мной!» Он пнул гнилауста тот все еще стоял на четвереньках в лицо, повернулся и пошел. Но тут случилось нежданное. гнилауст вдруг вскочил. Выхватил запрятанный нож, бросился рыча как собака на спину Саруману, откинул ему голову, перерезал горло и с визгом побежал по улице. Фрода не успел и слова выговорить, как три стрелы пронзили гнилоуста, и он упал замертво. Все испугались, когда вокруг сауманова трупа склубился серый туман, и стал медленным дымом точно от большого костра и поднялся огромный мглистый облик, возникший над кручей. Он заколебался, устремляясь на запад, но с запада подул холодный ветер, и облик стал смутным, а потом развеялся. Фродо глядел на мертвое тело с жалостью и ужасом, и вдруг труп съежился, обнаружив тысячелетнюю смерть. Дряблое лицо стало клочьями из сохшей плоти на оскаленном черепе. Он укрыл мертвеца его грязным, изорванным плащом и отвернулся. «Хорошенький конец», — сказал Сэм. «Да нет, конец-то плохой, лучше бы мне его не видеть, но, как говорится, спасибо, распрощались». «По-моему, война кончилась», — сказал Мэри. «Надеюсь, что так», — вздохнул Фродо. «И где она кончилась?» «У дверей торбы, вот уж не думал, не гадал». «Скажете, тоже кончилась», — проворчал Сэм. «Такого наворотили, за сто лет не разгребешь».